На щеденстве происходило в обширной бревенчатой, обитой алыми сукнами, освещенной восковыми свечами палате рядом с генеральным двором и пыточным застенком. Узкие длинные столы расположены были подковою, среди них возвышение со ступенями, на которых сидели жрецы-кардиналы и другие члены собора, под бархатным пологом трон из бочек, уставленный сверху донизу стеклянными шкаликами и бутылками. Когда все собрались, ключарий и кардинал Протодиакон, сам царь, вели торжественно под руки новоизбранного папу. Перед ним несли две фляги с вином пьянственнейшим, одну позолоченную, другую посеребренную, и два блюда, одно с огурцами, другое с капустой, а также непристойные иконы голого Бахуса. Князь-папа, трижды кланяясь князю-кесарю и кардиналом, поднес его величеству дары, фляги и блюда. «Архижрец?» — спросил папу. «Зачем, братья, пришел и чего от нашей немерности просишь? же облаченным быть в риза отца нашего Бахуса?» — отвечал папа. «Как содержишь закон Бахусов и вооном подвизаешься?» Ей все пьянейшие отчи, восставь поутру еще тьме сущей свету едва являющуюся, а иногда и о полунощи, слив две-три чарки, и и остальное время дня не туне, но сим же образом припровождаю разными питьями чрево свое, яко бочка добре наполняю: так что иногда и яство мимо рта моего ношу от дрожания десницы, и предстоящей в очах моих мглы. И так всегда творю, и учить мне врученных обещаюсь, инако же мудрствующих отвергаю, и яко чуждых анафематствую всех пьяноборцев. Аминь». Архижрец возгласил, «Пьянство Бахусова да будет с тобою затмевающее и дрожащее, и валяющее, и безумствующее». Во все дни жизни твоей.